Авторская рубрика. Всё для лайков, всё для комментов. Как-то майор, будучи ещё рядовым, подрался со служевцем, и, естественно, обоих на беседу вызвал зам по воспитательной части. "Ну, и из-за чего началась драка?" спросил он. На что майор ответил: "Вначале было слово, и слово было пошёл на хрен". Глава 19. Ренуссенс слегка кивнула в сторону аудиторию и повернулась к профессору Тору. "Уважаемый коллега, у меня к вам просьба". Она выразительно улыбнулась. "Надеюсь, вы мне не откажете". Смотря, о чём попросит их коллега, сразу же насторожился профессор, и на его лбу выступили капельки пота. И я тут же подумал, на нём она подиу тоже свои эксперименты проводила. Слишком уж эмоционально он на неё реагирует. Хотя на такую женщину сложно не реагировать. даже если ты и черта форн». Арино-сенсей помедлила немного, закусив губку, а потом, глядя в упор на преподавателя, медленно произнесла. «Я хотела бы, дорогой профессор Тору, если вы, конечно, не будете против». На профессора Тору было жалко смотреть. Он вспотел еще больше, покраснел и не знал, куда деться. Скрипнула дверь, и я понял, что индяки подслушивают. Захотелось их прибить, но я решил пока ничего не предпринимать. Раз преподаватели молчат, то и я буду». Кто мне больше всех надо, что ли? В тот момент, когда профессор достал платочек из кармана и начал вытирать лоб, женщина закончила свою фразу: "Забрать с вашей лекции одного ученика. Он нужен нам для экспериментов". И она улыбнулась ещё шире. Профессор выдохнул. Мне показалось, что он предполагал другое окончание фразы и уже заготовил какие-то варианты ответов, но финал оказался не тот, которого он ждал, и, видимо, опасался. Поэтому сейчас профессор пребывал в некоторой растерянности. Нам срочно нужен подопытный, Арино-сэнсэй немного надавила. Вы же знаете, над чем мы работаем. Профессор заворожённо кивнул, но потом встряпнулся. Но сейчас лекция, я не могу отпустить. Очень-очень нужен подопытный, проворковала Арино-сэнсэй и подошла ближе к профессору. Он тут же снова вспотел. Профессор Тору стоически держался, но тут многоточки Арино-сэнсэй простучали по столу. И Тору сдался. «Вам трудно отказать, коллега», — сказал он, и в его голосе прозвучала обида. Я видел, как профессор сопротивлялся воздействию Арино. Видел, что он ненавидит себя за то, что сдался, повелся на ее чары. И согласился он лишь для того, чтобы она поскорее ушла, хотя по нему было видно, что хотел он другого. И я, как мужчина, прекрасно понимал его. Что ж, профессор Тору вырос в моих глазах. Он пытался контролировать ситуацию, контролировать которую было выше его сил, но он не сдавался. Его голос был сухим, в нём снова появились каркающие звуки. Вам нужен кто-то конкретный или без разницы кто? спросил он. Дверь приоткрылась пошире. Рено Сансэй обвела аудиторию взглядом, в сторону приоткрывшейся двери она даже не взглянула. Особой разницы нет, протянула она. Мне понравился, мне понравился вот этот Я наткнула пальцем в меня. "Мия, могу забрать его? Вы и кэзаму просто магнит для неприятностей", со вздохом посочувствовал мне профессор Тору, и, обернувшись к женщине, добавил: "Забирайте побыстрее и идите. Может, я хоть что-то успею сегодня рассказать ученикам". "Вы такой душка", улыбнулась Рёно-сансэй. Мне даже в какой-то момент показалось, что она чмокнет его в макушку. Потом она повернулась уже ко мне и нетерпеливо приказала: "Чего сидишь? Пойдём". И тут дверь распахнулась, и в аудиторию ввалились индюки вместе с парнями из дисциплинарного комитета. «Уважаемая Рино-сенсей!» — вежливо поклонился тот самый парень с повязкой на руке, который до этого разговаривал с профессором Тору. «Возьмите, пожалуйста, другого ученика!» Малышка Рино удивленно подняла брусь. «С чего я-то должна брать другого? Мне понравился этот!» «Этот наказан, и сразу после урока последует в карцер!» — снова поклонился парень. Индюки отчаянно закивали, мол, да-да, последует. Казалось, да им волю, они вцепятся в меня и прямо сейчас потащат на корм той твари, которая живет под карцером. «Карцер?» — усмехнулась женщина и с интересом глянула на меня. У меня от ее взгляда по спине пробежали мурашки. «О, не беспокойтесь, пожалуйста. Его ждет нечто похуже карцера». Она произнесла это холодно и жестко, как отрезала. «Мне даже послышался щелчок хлыста. Блин!» Может, всё же лучше в карцер? не смело спросил я. Нет, рявкнула она так, что все моментально вытянулись по стойке смирно. Я сказала, что ты пойдёшь со мной, значит, пойдёшь со мной, именно ты, а не кто другой, потому что я так решила, и поспеши. Уважаемому профессору Тору нужно вести урок. Последнюю фразу она промурлыкала, глядя на профессора, который снова вспотел. Потом она оглянула на меня с таким высокомерием, что меня всего передёрнуло. Он спокойно направилась к выходу, демонстрируя уверенность, что я пойду следом за ней. Когда она выходила из аудитории, индики и парни из дисциплинарного комитета отскочили от неё, как льдины от атомового ледокола. Я встал и напоследок подбадривающий, улыбнувшись Зуми, отправился вслед за этой высокоранговой сукой. Когда я вышел в холл, то увидел, что у противоположной стены непринуждённо болтают за буза и куратор группы Хенпацу. На нас они даже не посмотрели, но у меня моментально сложилось два плюс два. Я понял, куда бегал Забуза. Он нашел мне покровителя. Вот только боюсь, такое покровительство выйдет для меня боком. В любом случае, выбор был невелик — карцер или пытки. Что меня ждет в карцере, я знал. Что за пытки, догадывался. Судя по нашему прошлому разговору, меня будут испытывать на прочность. И хрен точно редки не слаще. Арино-сенсей шагал исквозь кустарник на пролом, И ветки с шипами отскакивали от нее так же, как только что отскочили парни из дисциплинарного комитета и те два урода, из-за которых и случился весь этот сыр-бор. Позади Риносенсей тропинка смыкалась, но женщину, похоже, вообще не заботило, как я преодолею кустарник. Хорошо, что кое-какой опыт у меня уже был, поэтому я приказал веткам «раступись» и пошел следом за строгой учительницей. Она направлялась к лаборатории, а я топал за ней. Я приказал кустарнику расступиться, но то и дело замечал, что он тянет ко мне свои ветки. Это было странно и как-то настораживало, но думать об этом было некогда. Нужно было спешить за Рено Сансей. Она на своих каблуках летела с такой скоростью, что я в сандалиях еле поспевал за ней. Наконец мы пришли в лабораторный корпус. Рено Сансей остановилась в дверях и подождала меня. Без меня вовнутрь ты не попадёшь, пояснила она, когда я подошёл. «И никто не попадет», — она широко улыбнулась. «И, скорее всего, не выберется наружу», — добавил я про себя, переступая порог. Я вошел в холл, а Рино Сэнсэй вошла следом и, закрыв за мной дверь, но повела меня не в ту лабораторию, в которой мы занимались в прошлый раз, а дальше по коридору, туда, куда вход был закрыт для всех, у кого уровень ниже сотого, а может, и для них тоже. Но у меня проблем не возникло, возможно, потому что я шел рядом с учительницей». Как только мы вошли в лабораторию, я физически почувствовал, как позади меня появился заслон. Не просто закрытая дверь, а нечто невидимое, но очень хорошо ощущаемое, как не влезай, убьёт. Ловушка захлопнулась, пронеслось у меня в голове. И два мы оказались внутри, как к нам на встречу вышел лаборант Райко. "Получилось", спросил он. "Как видишь", прозаулыбалась Рено Сансай. "Проскочили под самым носом", я не засмеялись. Засмеялись легко, раскованно, радостно, так как радуются большой удаче. Выдохник и замолл. Отсмеявшись, сказал Райка: "Теперь всё будет хорошо". Ага, похлопала меня по плечу Ариносэнсей. Харцара не будет, пока во всяком случае, так что можно расслабиться. Расслабиться? В её присутствии она что, за дураками меня держит? Тем не менее, я ей подыграл. Спасибо большое, но про войны стоило. Ты не понимаешь, совершенно серьёзно сказал Райка. Тебе очень повезло, что Арина успела. И нам повезло, что я успела, добавила женщина. Да и нам тоже, да, согласился с ней её лаборант. И они снова рассмеялись. Я стоял и рассматривал лабораторию. Она больше походила на флюорографический кабинет. Примерно половину комнаты занимала огромная закрытая установка, сбоку которой была прозрачная кабина, куда, как я догадался, входил испытуемый. Там на полу были нарисованы круги для ног А на стене для рук. Кроме установки в кабинете стояло ширма, видимо, испытуемый должен был раздеться, прежде чем заходить в кабину. Это так напоминало медосмотр в родной армии, что я завис. Не стой с туканом, пошли, сказала Арено-сэнсэй и отправилась за установку. Тряхнув головой, чтобы сбросить наваждение, я потопал следом. Арено-сэнсэй и Рейко прошли за установку. Там располагалась дверь, увидеть которую можно было только подойдя вплотную. Хотя я и не сказал бы, что её как-то специально скрывали, просто установка оказалась слишком большой и закрывала обзор. Вторая комнатка была вполовину меньше предыдущей. Прямо напротив двери во всю стену располагался большой стеллаж с папками и книгами, в том числе и с фолиантами, такими как в храмовой келье у Сансай Макото. Справа от двери у широкого окна стоял стол, поделённый на две зоны: рабочую с настольной лампой И под обея кухонной зоны с микроволновкой и чайником. Рядом с чайником стояли сахарница и две кружки с хостыками чайных пакетиков. Чайных пакетиков твою мать. Я еле сдержался, чтобы не подойти и не посмотреть марку чая. Испугался, что будет какой-нибудь Липтон. Около стола стояли два офисных стула с чёрными сидушками и скользями. С другой стороны двери, напротив стеллажа, стояла кушетка, обычная медицинская кушетка. в меру потертая от частого использования. Я снова потряс головой, прогоняя на вождение. Слишком сильно все тут было похоже на мой мир. Настолько сильно, что было абсолютно нереально. Пощупав предварительно кушетку, настоящая ли, я сел. Увидев мои действия, Райка фыркнул. Потом не выдержал и рассмеялся. Хохотунчик, блин. Что смешного? Резко спросил я. — Хотелось бы мне увидеть то, что видишь ты, — примиряюще сказал лаборант. — А ты что, что-то другое видишь? — поинтересовался я, раздумывая. — Сейчас в пятак заехать или подождать чуток? — Конечно, — пожал плечами Райко. А Рено тут же пояснило. — Это способность Райка. Этот кабинет каждый воспринимает так, как ему привычно. — Ну да, — добавил лаборант. — Нам приходится находиться тут подолгу, и привычная обстановка помогает расслабиться. — Привычная? — я усмехнулся. Если бы была привычная, то я увидел бы скорее казарму, чем медицинский кабинет. А то и вовсе десантное отделение М8. К тому же, Флянта Сенса и Макота. А что, у тебя не привычная? Тут же спросил Райха с интересом рассматривая меня. Вот этот его интерес мне вообще ни с какого боку не упал, поэтому я пожал плечами и буркнул: "Просто неожиданно". Райх взделал вид, что всё нормально, но его цепкий взгляд не оставлял мне права на иллюзии. Чтобы отличить его от моей персоны, я спросил: "И над чем таким вы работаете, что вам понадобилась привычная обстановка?" Арену и Райка переглянулись. Аренок ивнула и Райку сказал: "У нас задание лично от императора, когда будут его дни благословенны". "Это как-то связано с вашим вчерашним предложением по поводу сотрудничества?" уточнил я. "Напрямую", тут же ответил Райка. "Я обратил внимание, что разговаривает со мной в основном лаборант А Рино Сенсей все время как бы в его тени находится. Что это? В их дуэте главный все-таки он? Или это тоже привычная обстановка, хитрый маневр? В том смысле, что мне с лаборантом разговаривать проще. И это уже очень похоже на манипуляции. Возможно, поэтому я и был взвинчен. Вроде они помогли мне избежать карцера. По идее, я радоваться должен. Но вот грызла меня какая-то тревога, и все. И ничего с собой поделать я не мог. Не доверял я им. Моя интуиция говорила мне, что тут меня ждёт дерьмо, не лучше, чем в карцере. Понятно, что пока наши интересы совпадают, я не хочу в карцер, и они не хотят, чтобы я туда отправился. Но как-то слишком сильно не хотят. Нужен я им зачем-то, очень нужен. Ещё и демон до сих пор не подаёт признаков жизни. И двоя вспомнил о желтоглазом, как он пополз в протаце ещё глубже, хотя глубже уже никуда. Ну и ладно, разберусь сам. "И в чём суть нашего сотрудничества?" спросил я и быстро добавил: "Очкики, я пока согласия не давал, я сначала хочу понять, что к чему". "А ты наглец!" тут же отреагировала Арина. "Ну уж какой есть?" кивнул я и уставился на лаборанта в ожидании ответа. Тот помедлил немного, а потом, словно решившись наконец-то, сказал: "Мы должны для императора достать одну вещь". "Райко!" оборвала его Арина. "Это дела императорского клана, а он не в клане". Но к экзамену пойдёт туда, возразил лаборант. Как он достанет его, если не будет знать? Он не давал клятвы, категорично отрезала Ирина. Пока он не присягнёт на верность императору, до да будут его дни благословлены, мы не имеем права говорить ему. А о чём говорить? невинно поинтересовался я. Женщина осеклась, но лаборант усмехнулся и проигнорировав мой вопрос, сказал Ирина: Значит, мы должны побыстрее вывести к экзамену за сотый уровень. и представить его императору. «Это вряд ли у вас получится», как бы, между прочим, заметил я. Они оба уставились на меня. «Почему это?» нахмурившись, спросил Райко. «Мой уровень постоянно обнуляется», ответил я, внимательно наблюдая за их реакцией. Мои слова шокировали обоих. Они перегнулись, и Рено прошептало. «Неужели он узнал?» Слово «он» прозвучало с таким ужасом, что я сразу понял, речь не обо мне». На меня Райка и Арино реагировали иначе. "Выходит, что да", согласился Райка. "И что теперь?" спросила Арино. От властной госпожи, которая явилась за мной на лекцию к профессору Тору, не осталось и следа. "Возможно, поэтому я сказал. А может, вы мне всё же расскажете, что тут к чему, и мы вместе найдём решение?" Райка оглянул на Арино и вдруг протянул ей чайник. "Сходи, пожалуйста, набери воды, ополасни сначала". Ещё чашки за одно помой, он протянул ей ещё и чашки. А как же ты? растерянно спросила она. Просто пойди, помой чашки и набери в чайник воды и сделай всё хорошенько, не спеша. И тут в глазах Ареносенцы появились слёзы, но поймав строгий взгляд лаборанта, она вышла из комнаты, поникшая и очень несчастная. Когда хлопнула входная дверь, Райка повернулся ко мне. Слушай внимательно. Орейно и отправил, чтобы это была только моя ответственность. Не оставляю её одну, когда меня. Она такая беззащитная, Райко вздохнул и уже другим тоном продолжил. Ты должен будешь спуститься в карцер на самое дно к этой твари. Лицо Райко перекосилось от ненависти. Там хранится меч императора Каса. Ты должен достать его. Я пишал. Что-то как-то слишком много заветных и легендарных мечей на одного меня. Зачем мне этот меч? спросил я. Тебе он не нужен, ответил лаборант. Ты должен только принести его, меч для императора. А императору он зачем? продолжал я расспрашивать Райко. Что у него, меча нет, что ли? Конечно, я сейчас провоцировал Райко. Я в этом мире уже держал в руках свою катану, а нож с гравировкой его вовсе спас мне жизнь. Я понимал ценность оружия особенного, уникального, но я хотел, чтобы лаборант сказал мне как можно больше. Но вывести из себя этого человека было непросто. Слушайте заму, ответил он. Я и так сказал тебе слишком много, не заставляй меня говорить больше. Если творю знаю это меча, меня казнят. Я уже несколько лет не покидаю лабораторный корпус. Это моя плата за информацию. Тебе я сказал только потому, что верю в тебя. Ты сможешь сопротивляться воздействию Кутуруку. Я слышал лаборанту Райко, не думал о том, что мы это уже проходили в моём мире. Одна из схем мошенников, скажу только тебе одному, больше никому. Посмотри, как я тебе доверяю, а теперь сделай хоть для меня. Больше Райко мне ничего не успел сказать. Вернулась Арено Сансей. Она бледная и растерянная остановилась в дверях. Что-то-то быстро начал было Райко и тут же замолчал. Позади Арено стоял высокий худой человек в кимоно с вышитыми золотыми драконами.